то и дело отмечая в ней массу недостатков, которых никогда раньше не замечал. И тонкие ножки с костистыми коленками, и морщинистые перекрученные чулочки в резинку, и теплые сиреневые трусы начесом внутрь, неопрятно вылезающие у Нелли из-под короткой юпочки, и желтоватый налет на зубах, и грязноватые обкусанные ногти.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 С этими своими дурацкими карикатурами вообразил о себе черт знает что, сказала Нелли, ученику шестого класса Б, этой же средней художественной школы, Толя Ломакину, иготевшему в своем творчестве к историко-революционной и современно-военной тематике. Но уже, втрескавшись в эту самую нелю, то ли Ломакин знал, что она очень даже не равнодушна к красивому и спортивному Мишке Полякову. Некориновал её к нему, и поэтому сразу же мстительно согласился. Ты Зайцева, только скажи. Я такой задел, я это муж жду. ему удивилась непонятливой зайцева но ну, полякову уже до этого так что это жену то ли был старше нали ровно на 1 год и естественно знал гораздо больше чем она малолетка он восхитился возможности придавить своей любимой те собственные познания в национальном вопросе так часто обсуждавшиеся в его военно-патриотической семье. «Но ты даешь, Зайцева, поляков же еврей, понимаешь?» И с искренним сожалением честно добавил. «Правда, только наполовину. Мать и русская, а отец того». Отец Микии Сергей Аркадьевич Поляков был действительно того. Он закончил в Петербурге знаменитые Петер Шоли на одни пятёрки. С блестящим знанием немецкого, английского и французского, он был отправлен родителями в Гейдельбергский университет в Германию. Оттуда уехал во Францию в Мурнелон. Я закончил редкостный по тем временам авиационную школу лётчиков. Конечно, всё это стало возможным благодаря миккинуму дедушке, которого Мика так никогда и не видел. Он скончался до рождения Мики. А дедушка профессор Аркадий Израилевич Поляков был не больше и не меньше лейтенантом медиком двора его императорского величества. за достижение значительных успехов в области российской гинекологической хирургии доктору медицины профессору Аркадию Израилевичу Полякову было пожаловано потомственное дворянство с записью в паспорте и распространением этого звания на все последующие поколения Поляковых. Когда же началась Первая мировая война, Сергей Аркадьевич вернулся в Россию и сразу же был зачислен в 12-й летный истребительный отряд под командованием князя Владислава Николаевича Лерхе. Небольшого росточка худенький князь Лерхе был знаменитый при дворе и во всех авиационных кругах как ненасытный бабник Бреттер Дойлянд, фантастический выпивоха и великолепный, Хиртозный и, и бесстрашный авиатор. Однако в лётный отряд полехов Сергей Аркадиевич был зачислен не как положено было лётчику, а офицером, а всего лишь вольным определяющимся. Несмотря на своё потомственное дворянство,